254. Уявление мысли владыки возможно лишь при условии отрешения от себя. Мысли низшие мешают проявиться мысли высшей, заслоняя ее осколками мышления обычного. Чтобы приобщиться к мысли моей, надо не только подняться над морем житейских условий, но и над морем житейских чувств, а главное над морем житейских мыслей. Мой луч, неся свои заряды света, предполагает чистый приемник, не заполненный ничем. Если приемник до краев наполнен уже своим содержанием, не может в него влиться благодать энергии луча владыки. Мое и свое несовместимо. Можно заниматься чем угодно, но при этом можно приемник оставлять чистым и незанятым. Сосредоточение на работе, Или дели не значит переполнение до предела обрывками обыденности. Даже чувство торжественности, утвержденное, уже оно одно может пресечь поток суетливый. Надо допустить луч сознательно и напряженно сознанием примкнуть к нему, войти с ним или позволить ему влиться в резервуар сознания. Учитель понимает сознание отягощения обстоятельствами, но учитель не видит, почему оно должно отсекать провод общения. Осознание себя в луче должно быть непрерывным и постоянным состоянием сознания, а не по утрам или вечерам только. Именно можно представить сферу микрокосмоса своего, освещенную подобным лучу прожектора, снопом света луча владыки, пронизывающий каждый атом тела и все проводники и материю каждого. Постоянное сознание себя в луче владыки также нужно и необходимо, как дыхание или биение сердца. Пусть организм вдыхает прану луча, пусть сердце бьется, пульсируя со всем телом в ритме постного луча, утонченного ритма. Через утончение осознания ритма, пульсации клеточек во всем теле можно приобщиться к ритму вибрации энергии луча. Осознание усиливает мощь его. Неосознанной или забиваемой волной самоисходящих обычных вибраций ауры, заряженной эмоциями или мыслями суетливой обычности, луч явить себя не может. Формула и шли предпосылает сознательную готовность приемника принять луч помощи или энергию, даваемую учителем. Без готовности приемника нет приятия. Взаимосвязь полюсов дающего и воспринимающего возможна лишь тогда, когда по пути притяжения энергии нет средостения препятствующего. Спокойствие означает гармоничное состояние приемника и зеркальность поверхности кристалла сознания. Сущность владыки посылает луч свой. Ликом символизировано. Лик — это сущность луча, заряженная энергиями определенного напряжения. Потому в начале, в точке его зарождения и в конце у приемника лик владыки сияющий. И каждая плоскость разреза или каждое сечение луча в любом пункте его протяженности является собой блистающий образ владыки. Тому быть объектом постного луча, насущного есть счастье ученика. Его надо осознать. Сокровище неосознанное остается лежать в туне. Луч, ассимилированной аурой ученика, вбирает в себя свет лика учителя и становится ученик микрокосмом, отражающим и выражающим, то есть являющим собой улик владыки. Являть собою учение или истину, и означает являть собою лик мой, то есть быть во мне, во мне побывать. Пребывающий во мне неотменно есть победитель. Я победил мир, и следующих за мною зовук к над миром силою моею. В своей силой мира не победить, ибо своя сила, как и все свое, от мира». Попытка победить мир материи силой своей без меня обречена на полную неудачу, ибо в сущности своей нелепо, и несостоятельно, и нелогично. Сила своя и все свое от мира сего. Как же мир сей может преодолеть себя собою? Мир этот преодолевается сущностью высших огненных энергий моего мира, сознанием, открытым к приятию его энергии. Лучше пребывающему скажу, иди чертою луча. Луч — это сила ведущая, луч — это сила поднимающая, луч — это единственный якорь спасения в бурных волнах моря житейского. Мощь луча, посылаемого, надо осознать сердцем.